Глава двенадцатая Я замялся, почувствовав на себе три пары глаз. Усталые жесткие глаза майора, проницательные спокойные садху и равнодушно зеленые кота. Сказать правду? Вызвать новый приступ здорового скепсиса у чекиста или солгать, зная, что Гуруджи, скорее всего, почувствует неискренность. Артем Сергеевич поднял бровь, ожидая ответа. Лед в его бокале уже почти растаял. Решение пришло не от меня. Его подсказал Гуруджи. Он мягко качнул головой, и его губы снова тронула та самая едва уловимая улыбка. Он смотрел не на меня, а куда-то сквозь меня, словно видел разворачивающуюся за моей спиной картину. — Вода, — тихо и плавно произнес Садху, — вода приняла одного и отпустила другого. — Река — это не просто вода, майор. Это дверь. Или, быть может, шов между мирами. Иногда он расходится. Майор нахмурился, пытаясь расшифровать это парадоксальное послание. Я же почувствовал ледяную дрожь вдоль позвоночника. Он знал. Он описывал не абстрактную мистику, а то, что было со мной на самом деле. Ту самую трещину в реальности, черный проем в ледяной воде, куда унесло Ремезова и в которой провалился я. — Что это значит, Городжи?" спросил Артем Сергеевич, отставив бокал. — Это значит, — я неожиданно для себя вступил в игру, почувствовав внезапную уверенность, — что Ремезов, возможно, и не мертв. И я не чудом спасся. Нас просто унесло в разные стороны. Меня в странный маленький мирок, где обитает могучая ведьма, его куда-то еще. Гуруджи медленно кивнул, словно подтверждая мою догадку. Вы сейчас серьезно? окружил глава чекист Ведьма. Скорее ведущая. Джива-мукта, достиг же наивысшей степени просветления. Мокши, — Внес свои криктивы на рассказ индус, полностью освободившаяся от цикла перерождений. Мокша. Освобождение или мукти? В индуизме, джайнизме и раннем буддизме освобождение из круговорота рождений и смертей, сансары, от всех страданий, дукха и ограничений материального существования. В философии индуизма понятие Мокши рассматривается как возвышенное трансцендентальное состояние сознания, в котором материя, время, пространство и карма – так же, как и другие элементы эмпирической реальности, рассматриваются как майя, иллюзия. Мокша, однако, не является посмертной наградой за благочестивые поступки. Освобождение достигается в течение земной жизни посредством преодоления эгоизма или ложного эго, аханкары. И раскрытие истинной, глубинной сущности индивида, как чистого духа или души. Такой освобожденный называется освобожденный при жизни Дживан Мукта. Ничего не понятно. Майор снова провел рукой по лицу, словно пытаясь таким образом избавиться от усталости. Но это не делает ситуацию проще. Это делает ее в миллиард раз сложнее. «Где мне теперь Ремезова прикажет искать? В другом измерении? Или, прости, Господи, в сказке какой-то с ведьмами?» Кот лениво зевнул, демонстрируя полное равнодушие к метафизическим терзаниям человечества. Его зеленый взгляд, казалось, говорил. «И что стало? Дверь открылась, дверь закрылась. Главное, чтоб молоко в миске не переводилось». Артем Сергеевич тяжело вздохнул и потянулся к пачке ЛМ, торчащей из его нагрудного кармана. Вытащив сигарету, Артем Сергеевич размял ее пальцами, но, взглянув на невозмутимое лицо Гуруджи, неожиданно передумал и засунул ее обратно в пачку, лишь предварительно понюхав. — Хорошо. Его голос стал резким, деловым, словно он вернулся с мистических высот на твердую почву оперативной работы. — Давайте по порядку. Вы утверждаете, что существует некий шов, разделяющий реальности? И что этот чертов убийца тюремных охранников Ремезов не утонул, а был куда-то вынесен через эту дыру? Гуруджи мягко кивнул. «Река не линейна, она многомерна. Ее течение — это не просто движение воды, но и движение возможностей и реальностей. Нужный вам человек был подхвачен иным потоком». «Прекрасно! Просто замечательно!» Майор язвительно улыбнулся, но в его глазах уже не было скепсиса а лишь холодная, почти машинная решимость. И как, мне прошу прощения, составить оперативный план по его розыску? Запросить у начальства ресурсы на формирование сводной группы из экстрасенсов и шаманов? Или, может, послать запрос в это самое другое измерение по линии МИДа? Он встал и прошелся по холу. Его тень тяжело и нервно скользила по стене. «Поймите, я не могу прийти к начальству с докладом о том, что мой поднадзорный, находящийся в разработке, находился столько времени в гостях у какой-то ведьмы. А основной подозреваемый фигурант утек по реке в какой-то параллельный прохудившийся шов. Тогда меня самого упекут, и не в другое измерение, а в очень даже реальную психушку имени Кащенко». Его не нужно искать. Скоро он сам найдется, произнес индус. Майор остановился и с недоумением уставился на садху. В смысле сам найдется? Его миссия в этом мире не завершена, ответил Гуруджи и закрыл глаза. Он проявится. Обязательно появится. Без этого он не сможет. Это его функция в этом мире он имел в виду меня я понял это без лишних вопросов майор посмотрел на меня а потом на спящего кота потом на неподвижного как изваяния садху в комнате повисло тяжелое молчание нарушаемое лишь ровным дыханием гуруджи наконец артем сергеевич мрачно хмыкнул ладно уговорил Он подошел к столу и решительно хлопнул по нему ладонью. — Да еще ни разу не ошибался. А что еще за функция такая у этого отморозка Ремезова? Гуруджи медленно открыл глаза. Его взгляд был направлен куда-то внутрь себя, но при этом видел он все вокруг. — Его функция. И моя, и твоя, майор. Он обвел нас своим спокойным взором всех нас но только не его и он ткнул меня пальцем так вот наша функция заключается в том чтобы поддерживать целостность этого мира или точнее иллюзию его целостности целостность переспросил артем сергеевич и в его голосе снова зазвучало знакомое раздражение какой еще целостность я вижу стол стул «Вас, кота, все на своих местах, все целое. Какая иллюзия!» Индус мягко улыбнулся, словно учитель, которому, наконец, задали правильный вопрос. Артем Сергеевич, вы ведь смотрели фильм «Матрица»?» Майор опешил. Он явно ожидал услышать что-то о карме или медитации, но не голливудский блокбастер. Но смотрел, конечно. Все смотрели. Причем тут это?» «При том, что это очень точная метафора», — сказал Гуруджи. «Вы помните момент, когда Нео видит черного кота, идущего по коридору, а затем точно такого же кота, идущего следом?» «Для кого-то это дежавю, а для него это был сбой, ошибка в коде самой реальности». Я видел, как майор напрягся, вслушиваясь. — И что? — А что вы чувствуете, когда у вас на часах внезапно появляется трещина, которой не было пять минут назад? Или когда вы абсолютно уверены, что оставили ключи на тумбе у двери, а обнаруживаете их в холодильнике рядом с молоком? Вы просто отмахиваетесь. Показалось, забыл, устал. Но это и есть те самые микротрещины в реальности. Маленькие, сбоив матрицы. Наш мир, он не такой прочный, как кажется. Он больше похож на старую ветхую ткань, скроенную из множества лоскутов. И швы между этими лоскутами иногда расходятся. Артем Сергеевич молчал, и я прямо чувствовал, как шестеренки в его голове прокручиваются с натугой и скрипом. На такое откровение от индуса он точно не рассчитывал. А вот я точно знал, что он хотел этим сказать. М -м -м, «Допустим», — с огромным нежеланием выдавил он. «Допустим, это так. Мы все какие-то функции. А что не так со стариком?» э — смутился комичетчик. «Простите, Илья Данилович, но проходите у нас под псевдонимом «Старик».» «Да, не, все нормально, сынок», — отмахнулся я. «Я действительно стар, даже, как говорили некоторые, суперстар. Так чего мне обижаться? Можешь меня дальше так и называть». «Действительно, — поддержал его Артем Сергеевич, — таким возрастом по праву гордиться можно». — Эх, мне бы с такой работой до полтинника дотянуть. — Так что не так с нашим стариком? Вновь вернулся он к своему вопросу, пока остающемуся без ответа. — Он необычный сильный источник энтропии, — подобрал слово Гуруджи. «А по — А по-русски, — попросил его комитетчик, — а то я с физикой со школьной скамьи не дружу, поэтому в силовики и пошел. Хаос произнес незадумывая Синдус. «Грубая сила, которая раскачивает нашу реальность. Он самим своим существованием обнажает те самые швы. Он — напоминание о том, что наш мир иллюзорен и ненадежен. И система, наша общая матрица, стремится либо ассимилировать такой элемент, либо аннигилировать, либо удалить из системы, вытолкнуть его вовне. Что, собственно, и произошло на реке. В комнате снова воцарилась тишина. Даже кот проснулся и с любопытством посмотрел на Гуруджи. Артем Сергеевич тяжело дышал, переваривая услышанное. И это все? Гуруджи отрицательно мотнул головой. Нет. А вот таля. А еще что с ним не так? — Помимо того, что именно старик вносит хаос в систему, — продолжил Садху, — стабильность нашего мира тоже зависит именно от него. — Как так? — озадачился Артем Сергеевич, у которого от рассуждения индуса уже голова распухла, как воздушный шар. — Те чувства, которые преобладают в нем в конкретный момент, вносят либо гармонию в наш мир, делая его стабильнее, либо дисгармонию, разрушая его. Он одновременно и болезнь, и лекарство, и угроза, и гарант существования. Система не может его просто удалить, потому что без него она коллапсирует. Но и терпеть не может, потому что он постоянно нарушает ее стройные правила артем сергеевич смотрел на гуружим и я видел как в его глазах борются скептицизм силовика и холодный ужас от осознания что это может быть правдой видимо что то случившееся в прошлом заставило силовика всецело доверять словам Басаногова индуса — Тайс, старик, Илья Данилович! — ФСБшник с трудом подбирал слова. — Это что-то вроде краеугольного камня нашего мира, который то выбивают, то вставляют на место? — Нет, — вновь качнул головой Гуруджа. — Камень, он пассивный. Старик же — активная сила. Он не просто лежит в основании. Он постоянно творит это основание заново. Каждым своим вздохом, каждой своей мыслью. Он как живой бог в мире, который забыл богов. Или живой дьявол, смотря какое у него сегодня настроение. В комнате снова повисла тишина. На этот раз тягучая, извинящая, как натянутая струна. Даже тиканье часов на стене звучало, как отсчет последних секунд до чего-то неминуемого. — И что же мне со всем этим делать? — наконец выдохнул майор, и в его голосе впервые за все время прозвучала почти беспомощная растерянность. Городжи грустно улыбнулся. — Ничего. Вы сможете успокоить разбушевавшийся ураган? или извергающийся вулкан. Вы можете только ждать и надеяться, что он сам исчерпает свою силу». Он перевел взгляд на меня, и его темные глаза стали бездонами. «А лучше всего найти причину его боли и исцелить ее, потому что пока он страдает, страдает и весь наш мир». Артем Сергеевич молчал, я видел, как его практичный, вышкаленный служебными инструкциями ум, отчаянно пытался переработать всю эту противоречивую информацию в какой-то понятный ему алгоритм действий. Слово «боль» он явно воспринял как нечто более осязаемое. «Боль? Какая боль? У него что-то болит? Медики ничего не находили!» — заговорил он быстро по-деловому. — Если это что-то физическое, мы можем предоставить лучших специалистов, лучшее лечение, клиника в Швейцарии, если нужно. Я могу договориться? Гуруджи с тихой печалью посмотрел на него, как учительно-упорного, но невероятно ограниченного ученика. Речь не о телесной боли, речь о ране, которая у него здесь. Он мягко прикоснулся пальцами к своей груди в области сердца. Однажды мир причинил ему такую боль, что он перестал с ним резонировать. Он отшатнулся от реальности, и реальность отшатнулась от него. Эта трещина в его душе и стала тем самым швом, который расходится. Он не верит в прочность этого мира, и мир Вокруг него отвечает ему тем же. Я видел, как взгляд майора стал остекленевшим. Психика силовика, столкнувшись с непосильной задачей, начала уходить в глухую оборону. Он медленно поднялся с кресла, поправил пиджак и одним глотком допил остатки вискаря в стакане. — Я... — Благодарю за информацию. Его голос снова стал металлическим и безличным. — Но объясните мне еще один момент. Неожиданно зазвонил сотовый телефон в его кармане. Артем Сергеевич вытащил его и бросил взгляд на светящийся экран. — Извините, очень важный звонок. Он кивком головы указал на дверь и направился к выходу, двигаясь чуть более механически, чем обычно. Видимо, не хотел, чтобы мы услышали, о чем он будет говорить. Дверь за ним закрылась, а в комнате остались я, Гуруджи и кот, снова устроившийся клубком на своем месте. Думаешь, он что-то понял? Тихо спросил я. Гуруджи вздохнул и закрыл глаза, вновь замерев в неподвижность. Он понял ровно столько сколько его разум смог вместить, не сломавшись. Остальное... Остальное он просто отложил в ту самую папку, что помечено титром Необъяснимое. Рано или поздно эта папка откроется вновь. И он окончательно замолчал, отъехав какие-то только ему ведомые дали. Вот-ля, и откуда он только все это знает? Ведь он, едва ли ни слова слово, повторил все, о чем мы беседовали с Егой. Как у него это получается? Из какого источника он черпает эту информацию? Вопросы, сыпавшиеся из меня, как из рога изобилия, ответов не имели. Да и этот смуглый, если его спросить, будет ссылаться на какую-нибудь нервану. Я сидел и смотрел на него, пытаясь разгадать эту загадку. Воздух в комнате снова загустел, наполнен тишиной и мерным, едва слышным дыханием садху. Даже кот, казалось, затаился, внимая чему-то недоступному обычному слуху. И вдруг Гуруджи, не открывая глаз, тихо произнес. «Не ищи сложного там, где есть простое». Ты хочешь знать, как я это делаю? Мир рассказал. Он всегда говорит с теми, кто готов слушать. Источник один — истина. Она витает в пространстве, как невесомая пыльца. У одних она вызывает лишь аллергию, другие вдыхают и чувствуют аромат мироздания. Будь созвучен с миром, чтобы услышать ту же ноту. Он открыл глаза, и его темный бездонный взгляд снова устремился на меня, но теперь в нем читалась лишь усталая улыбка. «Твою мать!» Я чуть было не выругался вслух, поскольку именно слушать и видеть мраздание меня учила ега в своем маленьком мирке. А вернувшись назад, я тут же наплевал на ее науку. А вот Гуруд же, похоже, освоил ее в полном объеме. Вот только интересно, кто был его учителем? Мне чудовищно захотелось курить. Я по привычке на чистом автомате поднес руку к губам, как делал-то раньше, в том потерянном магическом мире. Особо не задумываясь, все мои мысли были заняты совершенно другим. Я сделал две глубокие затяжки, наслаждаясь ароматом отличного твака. Именно того сорта который я предпочитал — герцеговин и флор. Ну да, влияние товарища Сталина, не без этого. Да кто ты такой, дедуля, черт тебя, дери Погруженный в свои мысли, я не заметил, как вернулся из коридора поговоривший по телефону Артем Сергеевич. — Как ты это сделал? — Что сделал? — поначалу не понял я, вновь поднося к губам дымящуюся папиросу. — Что сделал? Да ты из воздуха зажженную папиросу достал! Словно так и надо! Перейди на «ты» нервно, ответил чекист, вынимая из кармана свои сигареты. Он замер, с пачкой ЛМ в руке, а его взгляд метнулся от моей папиросы к невозмутимому лицу Гуруджи и обратно. Его практичный мир... Выстроенный из бетона инструкции и стальных аргументов, дал очередную трещину. Я! Я видел своими глазами! В его голосе проступила растерянность, граничащая с суеверным страхом. В его руке ничего не было. Вот ля, сочно выругался я, осознав, что только что произошло. Неужели дар вернулся? Но нет. Сколько бы я ни пыжился, я не сумел выдать ни одного, даже самого смешного заклинания. Сил как не было до этого, так они и не появились. Но что же произошло? Как-то появилось у меня в пальцах привычная папироса. Или я чего-то не понимаю, или в этом мире действуют совершенно другие принципы управления силой. Городжи медленно повернул голову в мою сторону. В его глазах не было ни удивления, ни торжества. Ришь все та же глубокая, безмятежная печаль. «Дар!» — майор посмотрел на меня, на тлеющий папиросу на спокойное лицо старца. Механизм его мышления заскрежетал, пытаясь найти рациональное объяснение. «Мне кто-нибудь объяснит, что это? Гипноз, ловкость рук!» галлюцинация от усталости, недосыпа и доза вискоря «Артем Сергеевич», — произнес тихо индус, — «все мы часть этого мира, а мир — часть нас. Мир дал ему то, в чем он нуждался, в чем ощутил большую потребность. Он просто был к этому готов. А вы...» Гуруджи мягко взглянул на зажатую в пальцах майора пачку сигарет. — Вы пока к этому не готовы.